Москва. Первый класс. Они втроем летели через Москву. Фабиан не мог понять, почему Москва разрешала им это. Ведь было ясно, что Эстония отделяется от Советского Союза и России и со всей решимостью намерена уходить из их сферы влияния. Сейчас их отношения были очень близки К враждебности. Почему Россия все еще позволяла делегации чужой страны лететь через свою столицу? Более того, почему разрешила им купить билеты по искусственно заниженным тарифам? Или попросту почему она их не арестовала и не упекла в Лефортовскую тюрьму? Правда, у них сохранился советский паспорт – Паспорт, выданный эстонским правительством в изгнании на всю канцелярию, был только у Рудольфа и у некоторых зарубежных эстонцев. В течение двух часов полета до Москвы Фабиан предавался приятным мечтам. Ему казалось, что он счастливчик, что судьба повернулась к нему солнечной стороной. Мог ли он ранней весной предположить, что полетит представлять Эстонию миру в таком важном деле? «Да, в конечном счете мне бешено повезло», — сказал себе Фабиан. Они приземлились на аэродроме «Шереметьево-1» и поехали на такси в международный аэропорт «Шереметьево-2». Поскольку у них был зеленый дипломатический паспорт, то они прошли в зал ожидания для ВИП. Их самолет вылетал лишь поздно вечером. Они летели первым классом, потому что это был дешевый русский самолет. После еды предложили бананы. В первом классе было 12 мест. Так получилось, что на борт... Взяли только одиннадцать бананов, и Фабиан, сидевший в последнем ряду у окна, остался без банана».